Я поглубже втянул воздух и медленно выдохнул. Я тебя правильно понял? Ты спрашиваешь, что я сделал с мылом? А что бы ты хотел, чтобы я сказала? Э, не знаю, но только не это, тут происходят чудеса, а ты меня спрашиваешь о каком-то куске мыла. Алик, чудо, которое происходит вновь и вновь и вновь. Перестаёт быть чудом, оно превращается в докучливую неприятность. Слишком часто, слишком много. Мне хочется взвыть или разрыдаться, потому-то я и спросила насчёт мыла. Я и сам был на грани истерики, но слова Маргретты подействовали на меня как ушат холодной воды. Маргретта То, что спокойно перенесла айсберги и землетрясения, которые ни разу не захныкала в беде, а она хочет взвыть? Миздвини, дорогая. Мыло я держал в руке, когда ты меня брила, когда я ополаскивало лицо. Его у меня уже не было, наверное, я положил его на берег, но точно не помню. Это важно? Нет, не очень. Хотя этим бруском камы. Мы воспользовались только разы, если бы его удалось отыскать, он составил бы ровно половину нашего имущества в пару к твоей бритве. Может, ты и положил его на берег? Да я его там не вижу. Значит, исчезлом. Марго. Сейчас хорошо бы разобраться с неотложными делами, а как испачкаемся, будем думать о мыле. Нам нужна еда, одежды и место для ночлега. Я выбрался на берег. Обувь. Даже обувь пропала. Что будем делать? Я ничего не соображаю. Была бы тут стена плача, я бы оросил её слезами. Успокойся, родной, успокойся. А ничего, если я тихонько поскулю. Она подошла ко мне, обняла и поцеловала. Поскули, если хочешь, дорогой. Поскули за нас обоих, а потом будем решать, что делать. Ну, в объятиях Маргретты подавленное настроение исчезает без следа. А нет ли у тебя какой-нибудь идеи? Не могу придумать ничего лучше, чем вернуться обратно на шоссе и попытаться схватить попутку, но это мне не очень по душе по причине моего внешнего вида. Даже фигового листа и того нет. Не видело ли ты где-нибудь поблизости фигового дерева? А разве в Техасе растут смоковница? В тихасе всё растёт. Ну так что будем делать? Вернёмся к шоссе и пойдём босыми? Может быть, постоим, выставив большие пальцы? Босиком нам всё равно далеко не уйти. У меня нежные подошвы. Они закалятся. Алик, мы непременно должны двигаться. хотя бы для того, чтобы поддерживать свой боевой дух. Если сдадимся, мы погибли, я точно знаю. Через 10 минут мы медленно брели по шоссе на восток. Это было совсем не то шоссе, с которого мы недавно сошли. У него было четыре полосы, а не две, и с обеих сторон тянулась широкая мощёная обочина. Полусу отчуждения разграничивала не колючие проволоки в три ряда, а ограды из металлической сетки рабицы высотой в человеческий рост. Если бы не ручей, мы бы не выбрались на шоссе. Пришлось снова лезть в воду и, задержав дыхание, с трудом протискиваться под решёткой. Мы опять вымокли. Рубашки полотенца у нас уже не было, но тёплый воздух поправил дело в одну минуту. На этом шоссе движение было куда оживлённее, чем на прежнем. Здесь был и грузовой, и пассажирский транспорт. Машины двигались с невероятной скоростью. Как быстро, я определить не мог, но мне казалось, что их скорость вдвое больше, чем у любых известных мне транспортных средств. Они мчались так же быстро, как трансокеанские дирижабли. Там были огромные машины, вероятно, грузовые, которые выглядели не как обычные грузовики, а как товарные железнодорожные вагоны. Они были даже длиннее вагонов. Но когда я присмотрелся, то понял, что каждый состоял из трёх машин, сцепленных вместе. К такому выводу я пришёл, пытаясь сосчитать число колёс: 16 на машину и ещё 6 на чём-то вроде локомотива, установленного впереди, и того, 54 колеса, разве так бывает? Эти левиафаны двигались бесшумно, если не считать свиста воздуха и шороха шин по шоссе. Мой профессор динамики был бы очень доволен. Поближе к нам по полосе шли машины меньших размеров, которые я предположительно шёл пассажирскими, хотя внутри никого не заметил. Там, где должны были быть окна, поверхность казалась сделанной из зеркал или полированной стали. Машины были длинные, низкие и обтекаемые, как дирижабли. Теперь я увидел, что шоссе не одно, а два. Транспорт на ближней к нам стороне шел на восток, а на расстоянии по меньшей мере в сотню ярдов другой поток машин стремился на запад. Ещё дальше, видимо, только в промежутки между машинами, тянулась ограда, образуя северную границу невероятно широкой полосы отчуждения. Мы прилились по обочине. Я уже начал сомневаться, что нас подберёт какая-нибудь попутная машина, даже если нас замечали, что нельзя было утверждать со всей определённостью, то как им было остановиться на такой скорости? Тем не менее, каждой проезжающей машине я показывал поднятый большой палец. Свои сомнения я держал при себе. Мы брели бесконечно долго, внезапно одна из несущихся мимо машин скользнула к обочине, остановилась в четверти мили от нас, а затем двинулась задним ходом причём очень нерезово. На месте водителя я бы потерёгся. Мы торопливо отошли подальше в сторонку. Машина остановилась рядом с нами. Участок зеркального покрытия шириной в ярты и примерно столько же в высоту отскочил на подобии подвального люка, и я сообразил, что вижу пассажирский салон. Водитель посмотрел на нас и ухмыльнулся. Глазам своим не верю. Я попробовал улыбнуться в ответ. Я и сам не верю, но так оно и есть. Подвезете? Возможно. Он оглядел Маргрету с головы до ног. Ух ты, какая красавица! Что случилось, сэр? Мы потерялись, ответила Маргрета. Похоже на то. А одежду вы тоже потеряли? Вас похитили или что? Ладно, с этим можно и подождать. Меня зовут Джерри Фарнсворт. А мы, Алек и Маргрета Грехом, ответил я. Рад знакомству. Что ж, кажется, оружия у вас нет, исключая ту штуковину, что у вас в руке, мисс Грехом. Что это такое? Она протянула ему коробочку. Безопасная бритва. Он взял её, повертел и вернул обратно. С ума сойти. Я такую только в детстве видел, когда обритьё ещё и не помыслял. Ну, вряд ли вы с этой игрушкой возьмёте меня в заложники. Влезайте, Алек. Садитесь сзади. Ваша сестра займёт место рядом со мной. Ещё один участок покрытия поднялся вверх. Спасибо, ответил я, припомнив горькое пресловие о нищих, которым выбирать не приходится. Марга не сестра мне, а жена. Счастливчик. Не возражайте, если она сядет рядом со мной. Нет, конечно. Ха. От вашего ответа тензометр зажкал бы. Дорогая, садитесь-ка сзади вместе с мужем. Шэр, вы предложили мне сесть с вами, и мой муж вслух выразил своё согласие. Маргрета скользнула на переднее сиденье. Я было открыл рот, но тут же закрыл, обнаружив, что сказать мне нечего. Потом я уселся на заднее сиденье. Внутри машины было гораздо больше, чем снаружи. На широком сиденье было очень удобно. Двери закрылись, зеркала оказались окнами. Я сейчас снова войду в поток машин, сказал наш хозяин. Так что не противитесь предохранительным устройствам. Иногда эта телега взбрыкивает не хуже породистого быка. Перегрузки до шести ж или больше. Кстати, а куда вы направляетесь? Он поглядел на Маргрету. В Канзас, мистер Фарнсворт. Зовите меня Джерри, дорогая. Вот так голышом и пойдёте? У нас нет одежды с сарм, мы её потеряли. Мистер Фарнсворт. Э, Джерри, вмешался я. Мы в ужасном положении, потеряли всё, что у нас было. Да, мы пробираемся в Канзас, но сначала нам где-то надо раздобыть одежду. Может быть, в Красном кресте, не знаю. А я подыщу работу, чтобы добыть немного денег, и тогда мы продолжим наш путь в Канзас. Ясно? Ну, то есть кое-что проясняется. И как же вы доберетесь до Канзаса? Я думал отправиться в Эклхома-Сити, а уж оттуда на север. Будем держаться главных шоссе. Мы ведь все время едем на попутках. Алик. А вы действительно заблудились. Видите ограду? А вам известно, какое наказание ожидает пешеходов за пребывание в полосе отчуждения? Нет. В невежестве счастьем. Вам лучше держаться просёлочных дорог. Там поездки автостопом ещё разрешены, во всяком случае, к ним относятся снисходительно. Что ж, если вы направляетесь в Оки-Сити, я вам помогу. Держитесь. Он сделал что-то с приборной панелью. Крулю он даже не прикасался, ибо никакого руля не было. Вместо него торчали две ручки. Машина чуть задрожала, затем скокнула в бок. Мне показалось, что я провалился в какое-то мягкое месиво, а по коже пробежал заряд статического электричества. Машину качнуло, как лодчонку в бурном море. Но мягкое месиво предохраняло меня от ударов. Внезапно всё успокоилось и осталась лишь слабая вибрация. Мимо нас стремительно летел ландшафт. "Ну а теперь рассказывайте", потребовал мистер Фармсворт. "Маргрета, конечно, милый, так надо. Джерри, мы из другого мира". "Нет, лучше не надо", он мучительно застонал. Только не о летающих тарелках. Это, знаете ли, уже четвертый случай за неделю. Значит, вот какая у вас версия. Нет, что вы? Я летающих тарелок в жизни не видел. Мы с Земли, но с другой. Мы голосовали на шестьдесят шестом шоссе, стараясь добраться до Конназаса. Минутку. Вы сказали на шестьдесят шестом? Да, конечно. Так называлось это шоссе, пока его не перестроили. А сейчас его называют межштатное сороковое. Вот уже лет 40, а может и 50. А, значит, вы путешественники во времени, так, что ли? А какой сейчас год? 1994. И у нас тоже среда, 18 мая. Во всяком случае, с утра было так, до перемены. Так оно и есть, но слушайте, давайте ко всему по порядку. Начинайте с самого начала и расскажите, как вы оказались за ограждением, да еще в чем мать родила. Я ему все и выложил. Выслушивая, он сказал: "На счет этого вашего кострища вы обожглись, отделался небольшим волдырем. Ах, волдырем! Полагая вам бы и воду пришлось недурственно. Слушайте, Джерри." Огнихотцы действительно расхаживают по раскаленным углям. Я знаю, видел в Новой Гвинее. Но попробовать не соблазнился. А вот айсберг, что-то меня в нем настораживает. Как может айсберг врезаться в бок судна? Айсберг покоится в воде всегда. Конечно, корабль может в него врезаться, но тогда вмятина будет в носовой части, верно? Маргрета: Не знаю, Валик, то, что говорит Джерри, в общем-то логично, но случилось всё именно так. Джерри, я тоже ничего не понимаю, мы были в одной из носовых кают, так что, может быть, смёло весь нос. Но если Маргрета ничего не знает, то я уж тем более, поскольку я ушиб голову и потерял сознание, Марга удерживала меня на воде, как я вам и рассказывал. Фармсворт задумчиво посмотрел на меня. Он повернул своё сиденье так, чтобы видеть нас обоих и показал Маргрете, как обращаться с её сиденьем. Теперь мы сидели кружком, и наши колени почти соприкасались. Джерри повернулся спиной к движению. Алек, а что стало с Хергенсхаймером? Может, я плохо объяснил, но мне самому не всё ясно. Пропал Грехом, а я Хергенсхаймер. Когда я прошёл сквозь пламя и оказался в другой вселенной, то, как уже говорил, обнаружил, что занял место Грехема. Все звали меня Грехемом, и в самом деле думали, что я Грехом, а Грехом не было, он исчез. Наверное, вы считаете, будто я воспользовался самым простым выходом из этой ситуации, но поймите, я оказался в тысячах миль от дома без денег, без билета, И никто на корабле слыхом не слыхивало Хергенсхаймере. Я пожал плечами и беспомощно развёл руки. Да, грешен я, носил его одежду и ел за его столом, я откликался на его имя. И всё равно не могу ухватить суть. Возможно, вы и так похожи на грехам, и что обманулись почти все, но жената должна была заметить разницу. Марджи, Маргрета с нежной грустью взглянула мне в глаза. И без колебаний ответила: "Джерри, мой муж немного не в себе, у него странная амнезия. Он и есть Алекс Грехом, никакого Александра Хергинсхаймера нет и никогда не было. Я анимел. Об этом мы с Маргарет и не заговаривали уже много недель, но она никогда решительно не заявляла, что я не Алекс Грехом. Я уже в который раз убедился, что Маргарету невозможно переспорить." Всякий раз, когда я считал, что победил, оказывалось, что она просто перестала разговаривать. Фарнсворт обратился ко мне. Может быть, все дело в ушибленной голове, Алик. Слушайте, ушиб был пустяковый, несколько минут забыть я и все. В моей памяти нет никаких пробелов, тем более, что все произошло спустя две недели после хождения по углам. Джерри, моя жена. Удивительная женщина, но, но тут я вынужден с ней не согласиться. Ей хочется верить, что я Алек Грэхам, потому что она полюбила его задолго до того, как мы с ней встретились. Она верит в это, потому что это стало для неё необходимостью. Но я-то, конечно, знаю, кто я такой. Я Хергинсхаймер. Да, мне зем может вызвать Любопытнейшее отклонение, но есть одно неоспоримое свидетельство, которое убедительно доказывает, что я, Александр Хергинсхаймер, и никогда не был Ааликом Грехамом. Я хлопнул себя по голому животу там, где когда-то нависали жировые складки. Вот оно. Я носил одежду Грехама, о чём уже упоминал, но его костюмы были мне не совсем впору. В тот день, когда я прошел через пламя, я был толстоват, слишком тяжелый. И вот тут накопился излишек жира. Я опять хлопнул себя по животу. Костюмы Грехома были мне тесны в талии, приходилось втягивать живот и не дышать, чтобы застегнуть пояс на любых брюках. За тем мгновение, что я шел через пламя, я не мог так прибавить в весе, и этого не случилось. Я провёл 2 недели на круизном корабле, слишком много ел и отростил себе брюхо, что и доказывает, что я вовсе не Алек Грэхам. Маргрета сидела молча с неуzmтимым выражением лица. "Марджи", обратился к ней Фарнсворт. "Алек, у тебя были точно такие же трудности с одеждой до хождения сквозь огонь и по той же причине слишком много лакомств". Она улыбнулась. Прости, что я тебе противоречу, любимый, но я очень рада, что ты это ты. Алекс немало мужчин согласятся пройти через огонь ради того, чтобы женщина вот так на них поглядела, сказал Джерри. Как доберётесь до Канзаса, загляните к менеджеру, они разберутся с вашей амнезией. Никто не может обмануть женщину, когда дело касается её мужа. Она живёт с ним бок о бок, спит с ним, ставит ему клизмы, И выслушивают его шуточки, так что подмену невозможно как бы ни был похож на мужа его двойник. Такой фокус не удался бы даже близнецам. Есть множество мелочей, известных жене и скрытых от глаз посторонних. "Марга", сказал я. "Теперь всё зависит от тебя". Она ответила: "Джерри, мой муж считает, что я могу это опровергнуть хотя бы частично". В то время я ещё не знала Алика, так как жена знает мужа, тогда я была ему не женой, а возлюбленной, и то всего лишь несколько дней, она улыбнулась. Хотя по сути вы правы. Я его узнала. Фарнсворт недоуменно наморщил лоб. По-моему, всё опять запуталось. Либо мы говорим об одном человеке, либо о двух. Значит, Александр Хергенсхаймер Алик, расскажите ко мне о нем. Я протестантский священник, рукоположенный в христианской церкви единой истины братьев по апокалипсису, ее еще называют апокалипсическим братством. Я родился на ферме деда неподалеку от Уичито 22 мая. Ах. У вас, значит, на этой неделе день рождения? Заметил Джерри. Марго насторожилась. Именно так. У меня голова слишком забита заботами, чтобы об этом помнить. Так вот, двадцать второго мая тысяча девятьсот шестьдесятого года мои родители и дед умерли. Старший брат все еще трудится на семейной ферме. Поэтому вы едете в Канзас. Хотите найти брата? Нет, ферма осталась в другой вселенной, в той, где я вырос. А зачем вам Канзас? Я немного помолчал. Логичного ответа у меня нет. Возможно, меня влечёт домой инстинкт, а может, то, что заставляет лошадей бросаться обратно в горящую конюшню, не знаю, Джерри, но я должен вернуться к своим корням. Вот, эту причину я понимаю. Продолжайте. Я рассказал о своём образовании, не скрыв, что не добился успехов в инженерном деле, о том, как поступил в семинарию, о рукоположении и о своих связях с ЦАП. Я не стал упоминать об Абигаиль, не хотелось говорить, что проповедник из меня не вышел, это моё личное мнение, по большей части из-за того, что Абигаил не любила моих прихожан, а прихожане терпеть не могли Абигаил. В краткий пересказ биографии невозможно уложить все подробности, но а факт остается фактом. Я исключил Обигаэля из рассказа о своей жизни для того, чтобы не вызывать сомнений в легитимности положения Марграты. Этого я никак не мог допустить. Вот, пожалуй, и все. Если бы мы оказались в моем родном мире, мы могли бы просто позвонить в штаб-квартиру САП в Канзас-Сити, штат Канзас, и вам бы все это подтвердили. У нас был очень удачный год, и я взял отпуск, купил билет на дирижабль Граф фон Цепелин, североамериканская авиакомпания от Конназас-Сити через Сан-Франциско и Хило до самого Таити, где и пересел на круизный теплоход Конунг Кнут, что, можно сказать, приводит нас к дате, с которой я начал свой рассказ. Все это звучит, как сказали бы у нас, весьма кошерно. А сам рассказ очень интересен. А вы возродились во Христе? Разумеется, вряд ли я сейчас могу похвастаться особой благодатью, но я работаю над собой. Но ведь подошли к последним дням, брат, так что надо торопиться. А ты возрождён во Господе? Об этом поговорим потом. Как звучит второй закон термодинамики? Я скорчил кислую мину. Энтропия непрерывно возрастает. Вот на этом-то я и споткнулся. Ну а теперь расскажите мне об Алике о Балике Грехаме. О нём я почти ничего не знаю. Судя по паспорту, он родился в Техасе, но вместо места жительства там фигурирует адрес юридической конторы в Далласе. Насчёт остального лучше спросить Маргретту, она его знала, а я нет. О щекотливой истории с миллионом долларов я умалчал, ибо ничего в ней объяснить не мог. Да и Маргрет знала о ней только из моих слов, самих денег она не видела. Мардж, вы можете просветить нас насчёт Алика Грехама? Она помедлила с ответом. Боюсь, ничего не смогу добавить к тому, о чём вам уже сказал мой муж. Эй, вы меня разочаровываете. Ваш муж подробно описал нам доктора Джекила. А вы не хотите нарисовать портрет мистера Хайда? Он пока остается белым пятном, только адрес для писем вдалось и ничего больше. Мистер Фарнсворт, я полагаю, вы никогда не работали судовой горничной? Ня, не работал. Зато был судовым стюардом на сухогрузе, сделал два рейса еще мальчишкой. Тогда вы поймете. Горничная много известна о своих пассажирах. Она знает, как часто они принимают ванну, как часто меняют бельё. Ей известно, как они пахнут, а пахнут все только одни хорошо, а другие дурно. Она знает, какого сорта книги они читают и читают ли вообще. Но прежде всего, она узнаёт, стоящие ли они люди: честные, щедрые, заботливые, сердечные, Она знает все необходимое, чтобы судить о том, каков человек, но ей, скорее всего, ничего не известно ни об их профессии, ни о том, откуда они родом или какое у них образование, и об обо всех других подробностях, которые хорошо известны их друзьям. До экскурсии как неходцам я четыре недели была горничной, отвечающей за каюту Альека Грехема. 2 недели из этих 4 я была его любовницей и совершенно потеряла голову от любви. Потом из-за его амнезии в наших столь радостных для меня отношениях наступила долгая пауза, а когда мы наконец возобновили свою связь, я вновь стала счастливой. И вот уже 4 месяца я его жена, и хотя эти месяцы полны бед и невзгод, ещё никогда в жизни я не была так счастлива. Именно так я чувствую себя сегодня. И надеюсь, что так будет вечно. Вот и всё, что я знаю о балике грехами моего мужа. Она улыбнулась мне сквозь слёзы, и у меня тоже защепало в глазах. Джерри вздохнул и покачал головой. Да, здесь без царя Соломона не разберёшься, а я не он. Я верю обеим вашим версиям, хоть одна из них явно ошибочна. Ладно, не имеет значения. Моя жена и я, приверженцы мусульманского понимания гостеприимства, это то, чему я научился во время последней войны. Приметили вы наше гостеприимство на денёк другой, лучше соглашайтесь. Марг взглянул на меня, и я согласился. А отлично. Ну, а теперь проверим дома ли хозяин. Он повернул сиденье к приборной доске и чего-то коснулся. На доске вспыхнул свет, что-то пискнуло. Лицо Джерри просветлело, и он сказал: "Герцогиня это ваш любимый муж? Ах, Ронни, как я рад тебя слышать. Нет, не Ронни, угадай кто? Альберт, Тони, Энди, Джим. Ну-ка, ещё разок и будет порядок со мной, гости. Да, Джерри. Гости кушину на ночлег, а может и дольше. Хорошо, любимый. Сколько, какого пола и когда вы приедете? Сейчас спрошу Губерта. Он опять чем-то щелкнул. Губерт говорит, что через двадцать семь минут. Гостей двое. Тот, что сидит рядом со мной примерно двадцать три года, волосы светлые, длинные, вьющиеся, глаза синие, рост пять футов семь дюймов. Вес примерно сто двадцать фунтов. Остальные параметры не проверял, но они близки к тем, что у нашей дочки. Пол женский. Я абсолютно уверен, что это женщина, поскольку на ней нет даже на бедренной повязки. Хорошо, милый, я выцарапаю ей глаза, но сначала покормлю, разумеется. Отлично. Не волнуйся, она угрозы не представляет. С нами ее муж, он следит за ней как ястреб. Я говорил, что он тоже голый. не говорил, как интересно. Тебе его размеры сообщить, если да, то уточни в покое или в возбуждении. Мой дорогой, я счастливый, что ты всё такой же старый греховодник. А теперь прекрати смущать наших гостей. В моей методии есть та лика безумия герцогиня, а голые они потому, что у них совсем нет одежды. Однако я подозреваю, что смутить их очень легко, поэтому, пожалуйста, Встречай нас у ворот с воромом одежды. Нужную статистику ты имеешь, кроме маржи. Придеви к его вашу ногу. Марга беспрекословно приподняла ногу. Он ощупал ступню и продолжил: парочка твоих сандалий подойдет, а ему пару шлепанцев моих. А его прочие размеры. Только не теряя времени на шуточки. Примерно моего роста и ширины плеч, но я по меньшей мере фунтов на двадцать тяжелее. Так что возьми из того, что я носил, когда был похудее. А если Сибил опять собрала полный дом своих юных варваров, пожалуйста, прими решительные меры и не подпускай их к воротам. Наши гости люди застенчивые. Мы представим их, когда они оденутся. Будет выполнено беспрекословно, сэр. Но по-моему... Самое время представить их мне. Миа Кульпа, любимая. Это Маргрета Грехам, миссис Алек Грехам. Привет, Маргрета, добро пожаловать. Благодарю вас, миссис Фарнсворт. Лучше просто Кэтрин или Кейт. Кэтрин, не могу выразить, как мы благодарны вам за то, что вы делаете, когда мы так несчастны. Моя вбимая всхлипнула, утёрла слёзы и сказала: А это мой муж Алик Грэхэм. Здравствуйте, миссис Фарнсворт. И разрешите мне тоже поблагодарить вас. Алик, везите девушку сюда немедленно. Я очень хочу ее видеть и вас тоже. Губерт говорит двадцать две минуты. Герцогиня вмешался Джерри. А столовица, отключайся и дай мне заняться делами. Одбой. Джерри снова повернул сидение к нам. Kate подيشит вам достойный наряд Мардже, хотя в вашем случае следовало бы принять специальный закон против ношения одежды. Послушайте, а вам не холодно? Я тут заболтался и совсем забыл, обычно температура в машине позволяет чувствовать себя хорошо в одежде, но Губерт всё в минуту поправит. Я из викингов, Джерри. Мы никогда не мёрзнем. В большинстве помещений мне просто жарко. А как вы, Алек? Мне достаточно тепло, ответил я лишь чуточку уклоняясь от истины. Я думаю, начал было Джерри, и тут небеса вдруг раскололись, и с них хлынул ослепительный свет. А меня внезапно охватило горькое предчувствие беды, когда я понял, что мне так и не удалось вернуть любимую к благодате.